малярийного больного. Однако эксперимент неизвестно по каким причинам не удался. Вероятно, условия постановки опыта не были полностью соблюдены. Это происходило в 1895 году в Индии в форте Секундарабад, вблизи Хайдарабада, где Рост в то время нес военную службу. Год спустя в Италии Грасси повторил этот эксперимент на себе. По этому поводу он писал. Когда я занялся исследованием малярии, я считал необходимым предпринять опыты на людях. Однако я был не в состоянии преодолеть внутренний протест, который всегда вызывали и по сей день вызывают во мне любые эксперименты на человеке, могущие причинить ему вред. Поэтому я решил произвести первый опыт на самом себе. В один из сентябрьских дней 1896 года Грасси поручил поймать несколько комаров в помещении малярийного госпиталя Лаката Триульти. Затем он принес этих комаров домой и выпустил в своей спальне, предварительно приняв меры предосторожности, чтобы комары не могли попасть в другие комнаты. Однако некоторые комары все же проникли в соседнюю со спальней Грасси комнату, в которой находились его мать и сестра. Грасси и его мать были укушены комарами, но не заболели. Когда спустя некоторое время, а именно в 1898 году, он снова занялся подобными экспериментами, то решил привлечь лиц, добровольно согласившихся участвовать в опытах, так как к тому времени уже было установлено, что болезнь можно подавить, если своевременно предпринять необходимое лечение. Заразить самого себя он не решился, считая, что это только задержит дальнейшие исследования. Осуществить первое умышленное заражение малярией посредством укуса комара удалось ученику Грасси, профессору Амиго Биньяни в Болонии. В 1908 году он сумел доказать, что комар Анофелес, малярийный комар, предварительно всосавший кровь малярийного больного, может заразить здорового человека. Известно также имя больного, зараженного в экспериментальных целях. Его звали Золя. Итак, Беньями добился таких же результатов в исследовании малярии, как болезни человека, каких упорным трудом удалось достичь Рональду Россу в изучении птичьей малярии. Все же остальные исследования проблемы малярии у человека связаны с именем граси Однако в те времена результаты опыта ставились известными врачами в дальних странах с большим опозданием. Поэтому неудивительно, что несмотря на уже достигнутые результаты, в разных местах проводились опыты подобного рода. Многие врачи подвергали себя укусам малярийных комаров, чтобы с помощью таких экспериментов на себе узнать правду о малярии. Известны имена некоторых врачей, совершивших такие опыты и заболевших малярией. Среди тех, кто смелыми опытами на себе пытался раскрыть тайны малярии, следует особо упомянуть – Имя Патрика Мэнсона, того самого специалиста по москитам, который советами и моральной поддержкой сумел во многом помочь Рональду Россу. Мэнсон родился в 1844 году в Шотландии. Еще школьником он проявил особый интерес к препарированию животных. Однажды он убил кошку и затем тайком на чердаке родительского дома препарировал, как устроен ее внутренний механизм. При вскрытии он, к своему великому изумлению, обнаружил в ее желудке ленточного глиста. Существование подобных вещей было для него полной неожиданностью, и это обстоятельство, как менсон говорил впоследствии, явилось прологом к дальнейшим исследованиям. Ими он занялся позже, когда по совету своего брата занял место врача в китайской портовой таможне на острове Тайвань. 23 года он работал в Китае, стал известным врачом и ученым, досконально познал многие тропические болезни и составил себе имя как исследователь нитчатки. В то время врачи еще ничего не знали о большом семействе нитчатых глистов, филярий, паразитирующих в тропиках крови человека и некоторых животных. Зародыши филярии развиваются некоторое время в крови, а затем в виде еще не оформившихся маленьких глистов расселяются в организме, принося большой вред. Однако известно было, что собой представляет слоновая болезнь, или элефантиазис.